таким же образом эти магнетические фокусы способны изменять массу камня? Масса не меняется. Меняется только его вес. Ты меня совсем запутал. Чарли задумчиво почесал в затылке. Ты был в космосе. Ну, и что? В космическом пространстве ты ничего не весишь, правильно? Да. Ведь твоя масса никуда не делась. Только гравитация придает той или иной массе тот или иной вес. Чем сильнее гравитации тем больше весит предмет. — Ага, это понятно. — Значит, верное обратное утверждение. Чем слабее гравитация, тем меньше весит предмет. В голове у Джека начало проясняться. Выходит, кристалл меняет не массу предмета, а воздействие на него гравитации. Точно! Он заставляет на магничный базальт весить меньше. Но каким образом? Чарли кинул Джеку кусок базальта, этот поймал его. «Ты хоть знаешь, что такое гравитация?» «Конечно, гравитация — это... Ну, как его... В общем... Ладно, ученая задница, объясни сам, что это такое». «Согласно единой теории поля, гравитация представляет собой всего лишь частоту. Вроде тех, на которых работают радиостанции, очень похоже». Частота гравитации Земли определена уровнем в 1012 Гц. Это в диапазоне между частотой коротких радиоволн и ультракрасным излучением. Если заставить предмет резонировать на той частоте, он потеряет вес. И кристалл на это способен? Да, кристалл испускает такую энергию. Он намагничивает железную составляющую базальта, что заставляет структуру кристалла резонировать. Вибрируя на частоте земной гравитации, камень теряет вес. — Ты узнал все это за одну ночь? — Нет, я узнал это после первого часа экспериментов с кристаллом. Это казалось самым простым. Труднее было определить, что за энергию испускает кристалл. Чарли устало усмехнулся. «Но ты все-таки выяснила это?» «Есть кое-какие мысли», — повторил Чарли. «Хватит темнить. Рассказывай». «Вот-вот темнить». «Правильно ты сказал». «Это темная энергия». Джек обреченно вздохнул, не сомневаясь, что сейчас последует еще одна лекция, и спросил, что такое темная энергия. Это сила, существования которой угадал и сообщил о нем в журнале «Физическое обозрение» специалист по космологии Майкл Тернер. Чарли постучал пальцем по одной из пришпильных стенки стенке страничек. После Большого взрыва Вселенная произошла из единой точки, так называемой точки сингулярности, и стала распространяться во всех направлениях. Сторонники этой теории утверждают, что Вселенная продолжает расширяться и сегодня. Однако последние результаты наблюдений за сверхновыми звездами далеких галактик позволили предположить, что скорость расширения Вселенной растет. Не понимаю. Вселенная расширяется значительно быстрее, чем ей предписывает общепринятая теория как бы распирает некая сила, о природе которой почти ничего неизвестно. Ее назвали темной энергией. Эта странная сила противостоит гравитационному притяжению материи и тем самым позволяет Вселенной расширяться. То есть ты полагаешь, что сила, исходящая из кристалла, и есть та самая темная энергия? Чарли пожелал губами. Над доказательством этой теории я и работаю в данный момент. Но это же теория может объяснить сущность кристалла. Темная энергия неразрывно связана с еще одним физическим феноменом — темной матеей. Джек закатил глаза и мучительно застонал. Чарли хихикнул. — Что ты видишь, когда смотришь в ночное небо? — А что я могу там увидеть? — Булочку с маком. «Звезды, конечно. Вот именно, мой друг. Это то, что астрономы называют светлой материи. ты что мы можем видеть? Но видимого вещества недостаточно для того, чтобы объяснить движение галактика расширения Вселенной. Согласно вычислениям физиков на 1 грамм, светлой материи приходится 9 граммов темной материи, невидимой».